«Да будет! Благословлен этот прекрасный мир 13! Вызов этому лечу!» Автор – Нацуми Акацки Пролог Из небольшого магазинчика, расположенного на приметной улочке Акселя, слышались уже привычные крики. «Исключительная хозяйка магазина, обладающая редчайшим навыком, покупать исключительно бесполезный мусор. Не хочешь объяснить, что это за хлам?» «Называть мои навыки редчайшими?» «Можете сколько угодно хвалить меня, Ванирсан, но я все равно куплю это!» «Это не комплимент, глупая хозяйка магазина! Давай, рассказывай, в чем польза этого предмета!» Испугавшись крика Ванира, Виз протянула плюшевую куклу. «В этот раз я купила плюшевые игрушки. Разумеется, это не просто милые плюшевые звери. Смотрите, эти чудесные куклы будут самостоятельно следовать за тем, кого зарегистрируют хозяином. Если дать такую ребенку, можно не беспокоиться о том, что тот почувствует себя одиноко если потеряется». «Хорошо. А теперь рассказывай, в чем их изъян». «Да, они будут следовать за ребенком всегда и везде, даже если они не потерялись. Поэтому они могут напугать ребенка, если он, допустим, пойдет в темноте ночью в туалет». Услышав это, Ванир молча скомкал уведомление о покупке. «Ванир-сан, разве вы не хотите помочь потерявшимся детям всего мира?» «Ты хочешь заставить ряда детей всего мира?» Открыв двери магазина, мы увидели привычную картину. Закончив отчитывать виз, Ванир заметил нас и поприветствовал широкой улыбкой. И тут перед виз возник маленький цветок. Его протягивала крохотная ручка сельфины. Буквально на днях этой юной дворянки помогло очень много людей, включая многих авантюристов города. «Сестренка, спасибо, что помогла мне!» При виде ее милой застенчивой улыбки виз присела, чтобы девочке не пришлось задирать голову и тоже улыбнулась. Это магазин магических предметов ВИЗ, в котором продается очень много полезных вещей. Если тебе вдруг станет хуже или приключится какая-нибудь другая беда, пожалуйста, заходи в любое время.